Девочка, преодолевая неловкость, откашлялась и продолжила. Согласно преданию, мудрецы, зашифровавшие во время «она» мистерии древности, оставили потомкам своего рода ключ, пароль, помогающий проникнуть к тайным знаниям. Это волшебное слово, вербум сигнификатиум, способно развеять тьму и явить мистерии древности на свет, Сделать их доступными для всеобщего понимания. Соломон выслушал с задумчивой улыбкой. Да, вербум сигнификатиум. На секунду взгляд его устремился куда-то вдаль, потом он снова посмотрел на девочку. И какова же судьба этого чудодейственного слова? Блондинка настороженно посмотрела по сторонам. Она, видно, уже и сама была не рада, что полезла к гостю с провокационными вопросами. И дочитала. «Предание гласит, что вербум сигнификатиум покоится глубоко под землей, терпеливо дожидаясь, когда в истории наступит поворотный момент, и человечество ощутит насущные потребности вековой мудрости, знаниях и истине. На этой непростой развилке своего пути человек, наконец, отыщет слово, и провозгласит начало новой эпохи просвещения, полной удивительных чудес. Закончив, девочка выключила телефон и съежилась на сиденье. Аудитория притихла надолго. Потом один из учеников все-таки поднял руку. «Мистер Соломон, вы что, серьезно в это верите?» Соломон улыбнулся. «А почему бы нет?» В наших мифах издавна встречаются слова, наделяющие прозрением и божественным могуществом. Фокусники, например, и сейчас произносят абракадабра, когда извлекают предметы из пустоты. Мы давно забыли, что слово это не игрушка, оно восходит к древнему арамейскому заклинанию Авра-кедавра творю словом молчание. Но, сэр. Не отступал мальчик. Неужели вы верите, что одно единственное слово, это самое вербум сигнификатиум, каким бы оно там ни было, способно пробудить древние знания и положить начало новой эпохи просвещения? Питер Соломон с непроницаемым лицом смотрел на зал. То, во что верю лично я, к делу отношения не имеет. Важно другое. Практически во всех, без исключения религиях и философских традициях, найдется упоминание о грядущем веке просвещения. У индуистов это Крита-юга, в астрологии – эра Водолея, у иудеев – пришествие Мессии, у теософов – Новый век, у космологов – гармоническая конвергенция» для которой они даже указывают конкретную дату наступления. «21 декабря 2012 года!» — выкрикнули в зале. «Да, пугающе скоро, если, конечно, верить календарю мая». Лэнгдон мысленно усмехнулся, вспоминая, как 10 лет назад Соломон предсказывал, какой ажиотаж вызовет у телевизионщиков 2012 год и связанные с ним пророчество о конце света. «Однако, если отбросить календари», — продолжал Соломон, «мне кажется замечательным, что такие разные учения, существующие испокон веков, сходятся в одном. Близится великая эпоха просвещения. Во всех культурах, во все времена, по всему миру, мечта человечества выражалась в одном и том же — в грядущем апофеозе, преображении, которое раскроет истинный потенциал нашего мозга. Соломон улыбнулся. «Как вы думаете, чем вызвано подобное единодушие?» «Истинностью!» — раздался тихий голос из зала. Соломон всем корпусом повернулся в ту сторону. «Кто это сказал?» Руку поднял миниатюрный азиат, в мягких чертах которого угадывалось непальское или тибетское происхождение. Возможно, в душе каждого из нас заключена вселенская истина, или мы храним отголоски одной общей на всех истины, как генную информацию в ДНК. Тогда этой общей истиной объясняется сходство между всеми нашими легендами. Просияв, Соломон сложил ладони и почтительно поклонился мальчику. «Благодарю». Все притихли. «Истина», — обращаясь к залу, провозгласил Соломон, — «истина всемогущая. Если мы тяготеем к схожим мыслям, не исключено, что причина тому — их истинность, запечатленная где-то в глубине нашей души. И когда мы сталкиваемся с истиной, даже не понимая ее, мы чувствуем отклик». Чувствуем, как она звучит в унисон с нашим подсознанием. Вполне вероятно, что мы не постигаем истину, а припоминаем, воспроизводим, узнаем то, что и так сокрыто внутри нас самих. В зале воцарилась полная тишина. Соломон не стал ее нарушать, давая ребятам время переварить услышанное, затем проговорил негромко. В заключение. Хотел бы вас предостеречь. Истина дается нелегко. Каждый золотой век, век света в истории человечества, сопровождался разгулом сопротивляющегося мракобесия. Таков естественный закон равновесия. Поэтому, глядя на то, как растет и ширится тьма в современном нам мире, следует сознавать, что просвещение, свет – Тоже набирает силу. Мы стоим на пороге величайшего золотого века. И нам всем, вам всем, Несказанно повезло родиться и жить именно сейчас И застать этот поворотный момент. Нам, единственным из всех когда-либо живших на земле, Довелось попасть в тот краткий промежуток времени, Что станет началом высшей ступени Ренессанса, Тысячелетние блуждания в потемках уйдут в прошлое, и мы, наконец, увидим, как наука, разум и даже религия восторжествуют в поисках истины. Аудитория уже собиралась разразиться восторженными аплодисментами, но Соломон остановил ребят жестом. «Мисс?» — он кивнул той самой с Сотовым, любительнице провокационных вопросов. Хотя мы и не сошлись во мнениях, я хотел бы вас поблагодарить. Ваша непримиримость — отличный катализатор грядущих перемен. Ведь для темноты нет лучшей почвы, чем безразличие, а самое мощное оружие против него — уверенность в собственной правоте. Изучайте основы своей веры. Изучайте Библию!» Он улыбнулся. Особенно последние главы. Апокалипсис? уточнила девочка. Именно. Книга Откровения ⁇ живейший пример нашей общей истины. Последняя страница Библии слово в слово повторяет то, о чем рассказывается в других учениях, которым нет числа. Все они пророчат человечеству обретение великой мудрости в скором времени. Но ведь Апокалипсис... «Это конец света? Разве нет?» — раздался голос из зала. «Антихрист, Армагеддон, последняя битва между добром и злом». Соломон усмехнулся. «Кто тут учит греческий?» — взметнулись несколько рук. «Что в буквальном переводе означает слово «апокалипсис»?» «Оно переводится...» — начал один из учеников. И удивленно осекся. Это от глагола «открывать», «обнаруживать». Соломон одобрительно кивнул. «Именно. Апокалипсис буквально означает «откровение». Библейская книга Откровения предсказывает открытие великой истины и обретение небывалой мудрости. Апокалипсис — это не конец света, а скорее конец привычного нам мира, Пророчество об апокалипсисе — очередная красивая метафора из Библии, искаженная до неузнаваемости. Соломон подошел ближе к краю сцены. Поверьте, апокалипсис не за горами, но он будет совсем не тем, что мы привыкли представлять. Где-то в вышине зазвучал колокол. Слегка озадаченные слушатели разразились громом, Бурных аплодисментов.